Глава четвертая. Судье заметно поплохело. Не самый глупый чиновник на моей памяти. Сразу сообразил, что если барон дал показания против графа по этому делу, то точно так же может дать показания по всем другим делам, где он, королевский судья, обязанный судить честно и беспристрастно, получал взятки за злоупотребление своими обязанностями. А Это для него лично прямой путь в столицу, и вовсе не на повышение, а в королевскую тюрьму. Граф, глядя на лицо судьи, понял, что что-то происходит совсем не так, как им было хитроумно задумано. Снова подскочил со своего места, подбежал к столу судьи, выхватил у него из рук документы, причем достаточно бесцеремонно, и стал их сам изучать. В обычной ситуации ни один судья бы такой наглости не потерпел. Но этому судье сейчас было не до таких тонкостей. Он спокойно снес это оскорбление, явно отвлеченный на то, что лихорадочно просчитывал варианты, как ему действовать дальше. А граф тем временем нервно просматривал показания своего помощника, при этом что-то бурчал под нос и время от времени злобно посматривал на меня. Наконец судья принял хоть какое-то решение. «В рассмотрении дела объявляется конфиденциальное совещание сторон для изучения возможности примирения», — громко заявил он. «Прошу покинуть зал всех лиц, не имеющих прямого отношения к этому делу». Немногочисленные зеваки, недовольно гудя, поднялись со своих мест и вышли из судебного зала. Я кивнул Джоан и Гранд Магом, они тоже последовали за публикой. Приставы, выйдите за всеми, закройте за собой дверь и убедитесь, что никто не подслушивает», — велел судья. Вот мы и остались, втроем в зале. «Граф Вартекский-Ригарский и граф Вагриус», — сказал судья. «Не желаете ли я решить ваши разногласия миром?» «Может быть, вам тоже стоит выйти на время, судья?» — спросил его я. Судья немало не оскорбился, что было весьма разумно с его стороны — Ведь дело, которое он считал уже решенным, для него внезапно обернулось огромными проблемами, так что он без единого возражения вышел, словно формально и не главный в этом помещении. Только в другую дверь, свою собственную, которая имелась непосредственно за трибуной судьи. — Ну что, сосед, договариваться будем? — довольно бесцеремонно сказал я Вагриусу, раз уж он первым перешел на «ты». — По-соседски, на выдвинутых мной щедрых условиях. — И ты где ж ты в них увидел щедрость? — недовольно окрысился мой противник. — Ты задумал аферу против меня, и она провалилась. Я просто-напросто требую то, что ты сам хотел содрать с меня. Заметь, я не задираю я не налагаю дополнительный штраф. А ведь мог бы. признание твоего помощника хватит для того, чтобы посадить тебя в королевскую тюрьму. Конечно, возразить на такое Вагриусу было нечем, но как же его ломало. Все его коварные планы слишком стремительно потерпели полный крах, и с этим ему было очень тяжело смириться. Решил ему помочь. «Я на самом деле очень не люблю, когда против меня затевают такого рода аферы, и обычно это заканчивается для того, кто этим занимается, гораздо печальнее». Ты можешь отделаться деньгами сугубо по одной очень важной причине. Какой же! Граф вынужденно терпел мой пренебрежительный тон, но видно было, что дается ему это нелегко. Очевидно, что именно такой была задумка вашего короля, когда он дал мне это имение. Почему именно его? Почему именно то имение, которое просил его канцлер для своего родственника, в особенности знаемой репутации дуэлянта? В глазах Вагриуса появилось понимание. «Вот именно», — продолжил я, — «а я терпеть не могу, когда мной пытаются манипулировать. Похоже, ваш король хотел, чтобы мои соседи умылись кровью. Или хотя бы один конкретный сосед. Не хочу его радовать, выполняя его замысел. Так что предлагаю сделать так. Начнем отношения с чистого листа. Будем самыми лучшими соседями на свете». Я тут бываю нечасто, поэтому буду рад надежному соседу, что всегда придет на помощь моему управляющему. Но чтобы не было никаких неясностей, все, что я добыл к этому суду, будет храниться у моего юриста. Если со мной что случится, то при малейших сомнениях, что в этом есть твоя роль, вся информация, предъявленная на этом суде, отправится прямиком к королю. Мы поняли друг друга?» Сразу заметил, как сказанное мной начало примерять графа с неприятной действительностью. Вроде бы, как он сейчас с позором проиграл, все его коварные планы обрушились, да еще и сам он потеряет кучу денег. Ясно, что он не отдаст свое имение, так что придется компенсировать огромную сумму золотом. А с другой стороны, мы как бы оказались сейчас с ним союзниками по совместным действиям против короля, которого... Я так понимаю, он очень не любит. И, видимо, тот его тоже, расподселил меня к нему, зная о его паршивой репутации. Мы можем поторговаться по конкретной сумме моей компенсации. Сделал он последнюю попытку уменьшить свой ущерб. Я не настолько не люблю вашего короля, чтобы лишать себя справедливой компенсации за потраченное время. И кроме того, я уверен, что только достойная компенсация станет гарантией того, чтобы в будущем у моих соседей не было больше никаких коварных планов в отношении моих владений. Так закрутил, что сам заслушался. Не хуже какого-нибудь профессионального юриста. Вагриус вздохнул, потом сказал. — И верно, сам виноват. Помощника моего вернешь. Но расправу не для награды же после того, как он меня предал. Но у него просто не было выбора, точно так же, как у тебя сейчас. Так что, извини, я его выкину где-нибудь в провинции и пусть крутится, как может. Но обещаю, если захочет вернуться к тебе, препятствовать ему не буду. Пришлось амбициозному графу, потерпевшему полный крах в своих планах, смириться и с этим. Деньги должны быть выданы не позднее двух дней. Продолжил я выдвигать условия капитуляции. «Мне понадобится больше времени, чтобы собрать такую большую сумму», — начал торговаться граф. «Три дня. За каждый последующий день просрочки дополнительно одна тысяча золотых». На этом высокие стороны и договорились. «А ведь мне часто говорили, что юриспруденция — очень уж мудреная наука» и по сложным делам чревато большими проблемами судиться безопытного юриста. Как-то обошелся же. Канцлер столицы Хартении. Кренгут ждал новостей от родственника. Хотелось услышать, что его двоюродный племянник получил землю, что станет основанием, чтобы претендовать на титул графа в будущем. Ну, или, по крайней мере, Вагриус вместо имения для сына получил огромную сумму денег с нового соседа. Так что, отложив все дела, он тут же открыл коммуникационный портал от Вагриуса. Но сразу же понял по его лицу, что что-то пошло не так. Да и кузен против обыкновения не спешил говорить. «Проблемы?» — спросил он его. «Да кузены еще какие. Король сделал моим соседом какое-то чудовище». «Подожди, ты сейчас говоришь про того молодого парня-дуэлянта?» «Все верно против него». Это тот редкий случай, когда возраст вводит в заблуждение. Когда смотришь в его глаза, уже нет возможности иметь иллюзию, что он молод и неопытен. Как бы не так. Это очень хитрый и предусмотрительный хищник. Расскажи подробнее. В общем, я согласился отдать ему те двести тысяч, что запросил сам с него. И почему-то есть ощущение на уровне инстинктов, что еще легко отделался. «Очень стойкое ощущение, что мне сегодня очень повезло». «Ну, как так? Двести тысяч золотых монет для тебя больше не являются большой суммой, что ты так легко их отдаешь. И почему?» «Он с легкостью вскрыл полностью всю схему по фальшивой атаке на мою деревню и, хуже того, смог переманить на свою сторону моего помощника». — Тот дал официальные показания, да с такими деталями, что не в моих интересах было не попытаться замять это дело немедленно. — Как же так? — Не хочется показаться занудой, но вспомни, я несколько дней назад напоминал тебе, что нельзя думать, что слуги верны тебе. — Так-то слуги. Это помощник, который стал бароном благодаря мне и казался верным и преданным, как собака. — Ничего не понимаю. Послал людей, они говорят, что дом брошен. Ни его самого, что в принципе ожидаемо, ни его слуг. — Хм... Понятно, почему ты считаешь, что легко отделался. Помощник, несомненно, знал о тебе слишком много. Даже удивительно, что твой противник согласился на ту же самую сумму, что ты хотел взять с него. — Как ни странно, меня спас король. — Король? «Да, этот Эйсон сообразил, что король попытался нас с ним стравить. Я так понял, что он очень не любит, когда им манипулируют, Только это и спасло меня». Канцлер закончил разговор, но еще долго сидел абсолютно неподвижно. «Похоже, что король вовсе не так бесхребетен, как он думал. Надо же! Придумать такую хитроумную ловушку для его кузена? Где он вообще нашел этого Эйсона?» Нанятый учитель по дуэлям для принца? После того, что произошло, в это верится с трудом. Правда, канцлер попытался найти в произошедшем и хорошее. Теперь понятно, что король явно им недоволен, и он вовсе не тот бесхребетный слизняк, которым старается казаться. Видимо, ему удобнее создавать такую иллюзию. и Он достиг большого мастерства в этом. Раз даже он сам, считавший, что знает короля, как облупленного, попался в эту ловушку. Похоже, он перегнул палку. Надо сдавать назад. Больше почтения и уважения к монарху. Стараться ничего не решать, не спросив на то его соизволение. Поаккуратнее надо и со взятками. Или лучше взятки продолжать брать, как и прежде, но начать делать что-то полезное для королевства за свой счет. А ведь это идея. Взять хотя бы крепость на горной границе с Аргентом она давно обвешала. Можно же вызваться обновить ее за собственный счет. Учитывая, как испортились отношения с Аргентом в последнее время, поднимется такая волна общественного одобрения, что король будет вынужден изменить свое мнение о нем к лучшему. Правда, не ясно тогда, почему король привез этого Эйсона именно из Аргента. Это тоже какой-то скрытый сигнал для него, что отношения с аргентом вовсе не так плохие, как он искренне считал все последние месяцы. Надо тогда посвятить больше внимания выбору крепости, которую он обновит за свой счет, чтобы не попасть в просак, не поняв истинных намерений короля в адрес своих соседей. Мартон, столица Бельбы Не все лучшие дуэлянты, добившиеся успеха на проведенном турнире, Согласились войти в состав делегации в Бельбу к досаде наследного принца, но четверых все же удалось уговорить. И сейчас они, получив баронские титулы, бродили по залу, в котором Несман проводил для них фуршет по случаю прибытия делегации из Аргента. Хоть дружественно настроенный к своим гостям Несман и был уже в официальном статусе наследного принца Бельбы, а часть кланов из Совета 10 согласилась встать под его руку, Мартон не ожидал, что проблем в этот раз не будет. Наученный опытом прошлого визита в Бельбу, он велел всем членам делегации, находящимся не в статусе телохранителя, воздержаться от визита на этот фуршет. Нечего давать задирам, которых пришлют бельбийцы, вызывать на дуэли тех, кто хуже их разбирается в этом специфическом ремесле. Пусть нарывается на профессиональных дуэлянтов, что специально для них привезли. В зале появился Несман с обелой под ручку. Мартан был вынужден по этикету подойти к нему и завязать разговор. Так-то Несман ему не очень нравился, но деваться некуда. Принцы должны общаться на таких мероприятиях с принцами. Ох уж этот Несман, прямой и честный, как палка, да весь в фантазиях о благородных рыцарях и благочестивых дамах. Набрался, бедолага, во время своего затащения. Как же его разочарует реальность. Долго ему придется искать благородство и благочестие, в особенности при королевском дворе. Пять минут скучного разговора о книгах, которые бела уже успела прочитать по рекомендации своего жениха, а Мартон не читал и не планировал. Вот еще будет он читать бульварные романы. Десять минут, тема разговора не изменилась, и Мартон уже отчаянно хотел иззевать. Неужели бельбийцы не клюнут на наживку, и весь этот фуршет пройдет так же скучно, как начался? В пятнадцать минут разговора о книгах наследного принца Аргента стало совсем клонить в сон, как вдруг поодаль раздался грохот опрокинутого стула. Сон сразу улетучился. Телохранители двух принцев и принцессы дернулись к ним, готовые защищать их любой ценой. Но нет, это не нападение. Просто кто-то из бельбийцев вызывал на дуэль одного из четверки его дуэлянтов. Все же ловушка сработала. ли? Взбодрившийся Мартан сразу ожил и стал с интересом ждать продолжения. И дальнейшие события его не разочаровали. За следующие два часа трех из четырех его дуэлянтов спровоцировали на дуэль. Надо же, как хорошо Эйсон угадал характер этих бельбийцев из противостоящих королевской власти кланов. Ну что же, сразу после фуршета будет интересное зрелище. Непонятно почему, возможно, один из провокаторов опоздал на фуршет, ну и четвертого из дуэлянтов Мартона вызвали на дуэль, когда все уже шли с фуршета. Бильбийский аристократ сделал это прямо в коридоре, обвинив его в том, что он наступил ему на ногу. «Отлично, вся моя четверка будет задействована», — подумал наследный принц. Несман, не знавший об устроенной ловушке для бельбийцев, был очень встревожен этими дуэлями. Начал даже извиняться перед Мартоном, что его подданные ведут себя настолько агрессивно. Тот, как мог, его успокоил, сказав, что вовсе не думает о Бельбе плохо после этого. «Дуэли так дуэли. Почему бы и нет?» За следующие сорок минут провели все четыре дуэли. Они закончились, как и во времена первой делегации, исключительно смертельными исходами. Мартен проинструктировал своих дуэлянтов, что их тут никто щадить не будет, и они слабины не дали. Результат наследного принца полностью порадовал 4-0 в пользу аргента. Не мудрено. Эйсон в прошлый раз выбил всех лучших дуэлянтов, что только смогли найти коварные бельбийцы. Победить тех, что они смогли наскрести в этот раз для его команды профессионалов, лучших дуэлянтов, собранных со всего мира, серьезной проблемы не составило. Довольный как слон, Мартин думал о том, как здорово получилось сбить сегодня спесь с бильбийцев, а также о том, что Драска зря не любит дуэлей и дуэлянтов. Иногда это чрезвычайно интересное и полезное занятие. И нос недоброжелателем утерли, и пока шли дуэли, принц Несман не мог вести свои нудные разговоры о бульварных романах. Патриарх сияющего меча — столица Бельбы. День должен был стать по-настоящему хорошим, а обернулся сплошным разочарованием. С таким приятным ожиданием он пошел смотреть первую дуэль бельбийца с членом делегации Аргента, желая насладиться приятным зрелищем победы своего Соклана. Но нет, вместо победы — поражение. Ладно, подумал, что, возможно, это случайность, и остальные дуэли покажут, что Бельба знает себе цену и так легко в руки иностранцев не дастся. А затем еще три дуэли подряд, и каждая заканчивается поражением бельбийского дуэлянта. Гаран сидел в ярости, сжимая кулаки. «Его обманули!» Их обманули, Эйсона не было, но аргенцы сумели где-то найти и выставить очень сильных бойцов вместо него. Как его разведка сумела это проглядеть? И теперь главный вопрос — кто виноват в этом очередном унижении? Кому он может отомстить за него?